Глава 8. Особая привлекательность яда. Фред Янк ушел с работы в 1964 году. В честь 25-летнего стажа фабрика подарила ему золотые часы. Он вышел на пенсию раньше, чем планировал, потому что его сестра и Шурин решили переехать в Ширнес, на остров Шеппи в северном Кенте. Построенный как военно-морской порт в 16 веке, город стал популярным морским курортом в викторианскую эпоху. Но в 1960 году верфь закрылась, тысячи людей лишились работы. Современный Ширнес стал городом-призраком на фоне своего процветающего прошлого. Тем не менее, песчаные пляжи и близость к Лондону, всего 30 миль от окраины столицы, сделали его идеальным местом для спокойной старости Уин и Джека. Их решение переехать подстегнула свадьба Сандры и Лесли Линна в январе 1964 года, Она поселилась в Бренте, и ее родители пригласили Фреда жить с ними в Шерносе. Он согласился, потому что не хотел снимать жилье где-то еще. Перед переездом Фред продал дом и большую часть мебели, за исключением пары предметов, которые попросила Унифред. В Шерносе он устроился на работу автомехаником и примерно раз в месяц навещал сына в Бродмуре. Фред признавался, что визиты в больницу не приносили ему никакого удовольствия. Но Уинни и ее муж Джек считали, что участие семьи и связь с родственниками помогут ему. К тому же у меня была машина, и я мог отвозить всех туда. Все обычно привозили ему подарки, пирожные, конфеты и все такое. Но только не я. Одно время я давал пару фунтов кому-то из персонала, чтобы ему доставались подарки на Рождество или День рождения, но даже это мне было неприятно. Я никогда ему не писал, мне нечего было ему сказать. Даже когда я навещал его, и мы все вместе сидели за столом в Бродмуре, мы с ним почти не разговаривали. Он говорил только о своих знакомых по больнице, убийцах и маньяках, с которыми общался, о Гитлере и нацистах. Подозреваю, что он блестяще пародировал Гитлера, хотя сам никогда этого не видел. Меня это не интересовало. Фред и Сандра перестали навещать Грэма в 1965 году. С тех пор новости из Бродмура им передавали Уин, Джек и Уинифред. В том году Грэм наконец-то достиг определенного прогресса. Виннифред вспоминала, что врачи начали снижать ему дозу успокоительных препаратов. Он стал выглядеть намного лучше. Спорить с врачами, впрочем, не перестал. По крайней мере, один раз его поведение привело к тому, что его заперли в палате. Грэму регулярно предлагали присоединиться к занятиям по групповой психотерапии, но он отказывался и заявлял, что публично выступают только эксгибиционисты. Хотя в бродморских отчетах первые четыре года заключения Грэма описывались как крайне непродуктивные и бесплодные, его поведение постепенно начало выравниваться. Ему разрешили слушать радио в палате и завести волнистого попугайчика, а дверь в палату запирали только на ночь. С семи утра он был волен заниматься всем, чем пожелает, большую часть времени он читал в своей палате. Но всего одного проступка хватило, чтобы его перевели в шестой блок. «Корпус строгого режима и максимального уровня безопасности». Парадоксальным образом, на новом месте Грэм стал более общительным и подружился с Джозефом Фуллером, который описывал его как довольно жизнерадостного и даже очаровательного человека. Отбыв наказание, Грэм гораздо лучше освоился в больничном сообществе и, на удивление, вежливо стал вести себя с персоналом. Один из психотерапевтов вспоминал. «Если Грэм не хотел общаться, то разговорить его было невозможно». Он просто сообщал, что не готов разговаривать. А потом просто сидел и молчал. На него не действовали расспросы. Если вывести его на разговор все-таки удавалось, беседу следовало вести крайне осторожно. Грэм много врал. Медсестры все равно не доверяли ему, несмотря на неожиданную общительность. Один медбрат это подтверждал. От него веяло постоянной угрозой. «Мы знали, как он одержим ядами». Несколько раз он говорил, что однажды войдет в учебники истории как серийный убийца. В 1966 году психиатром Грэма стал доктор Адвин. В официальном отчете о работе в Бродморе он отмечал, что в течение 12 месяцев ввел с Грэмом долгую битву. По итогам этого сражения Грэм, казалось, стал воспринимать Адвина как отцовскую фигуру. Его состояние стабильно улучшалось. Тем не менее, по словам врача, Грэм чувствовал, что должен защищаться от других заключенных и персонала. Он пугал их, утверждая, что отравит или уже отравил их. Заключенным с ограниченными интеллектуальными способностями, он рассказывал, что умеет колдовать и способен причинить им вред в любой момент. Контакты с другими заключенными он поддерживал на поверхностном уровне и превозносил себя над ними. Впрочем, в начале 1966 года Адвин заметил, что поведение Грэма существенно изменилось. В разговоре с ним Грэм как-то отметил, что хочет подать прошение об условно-досрочном освобождении, но считает это бессмысленной затеей, потому что ни один суд его не освободит. Параллельно Грэм проявил интерес к терапии. Адвин вспоминал, «Грэм признавался, что боится сойти с ума, В тот момент мне показалось целесообразным воспользоваться переменой в его настроении и перевести его в более благоприятные условия. Вскоре после перевода в прежний корпус он снова встревожился. Видимо, почувствовал, что перестарался и захотел вернуться к своим друзьям-психопатам в шестой блок. Он даже пригрозил, что у больницы будут неприятности, если его не вернут в шестой блок Монмутхауса. Ему отказали, и он вроде бы успокоился. В то же время я заметил, что его желание вернуться только окрепло, он начал рассказывать о своих проблемах. Он впервые начал рассказывать именно о себе, а не о своем пребывании в больнице. Грамму делали электроэнцефалограмму, ЭЭГ, 10 февраля 1966 года, 31 июля 1967 года и 12 сентября 1967 года. Эта процедура позволяет определить уровень мозговой активности пациента с помощью небольших датчиков, которые крепят к коже головы. Они улавливают электрические сигналы клеток мозга, когда те передают друг другу импульсы. ЭЭГ используют для диагностики эпилепсии, нарушений сна, опухолей головного мозга и других аномалий. В случае Грэма не было выявлено никаких существенных отклонений. Несмотря на прогресс, в промежуточном неофициальном отчете о лечении Грэма Адвин отметил, что тот страдает психопатическим расстройством и остается безответственным, незрелым и нуждается в уходе. Грэм, казалось, сделал шаг вперед и тут же два назад. Например, однажды он все-таки согласился регулярно посещать занятия по рукоделию, но очень скоро поссорился с преподавателем и ушел. Адвин попытался извлечь пользу из этого инцидента, Я чувствовал, что ему абсолютно необходимо научиться отступать и принимать некоторые вещи, поэтому отказал ему в просьбе уйти в отставку. Мы бодались пять месяцев. Я запрещал ему посещать другие занятия, а он отказывался возвращаться к рукоделию. В конце концов, он сдался, вернулся на занятия и с тех пор посещает их регулярно. Он, как правило, гораздо чаще приходит на сеансы психотерапии, проявляет к ней интерес — Временами он довольно агрессивен и напряжён, но из-за него не возникает проблем, как раньше. Одно оставалось неизменным. Грэм все так же мечтал о жизни за стенами Бродмура, которая, хотя руководство больницы отказывалось это признавать, до сих пор вращалась вокруг его увлечения ядами. 2 октября 1967 года он отправил письмо секретарю фармацевтического общества, не подозревая, как прошлое и настоящее могут повлиять на его мечту стать химиком. Указав в адресной строке «Кентхаус, государственная больница, Кроутерн, Беркс, Грэм написал «Многоуважаемый секретарь, задолго до моего поступления сюда я был страстным приверженцем фармакологии и токсикологии. Однако из-за стресса и напряжения, вызванных моим практически непрерывным изучением этих предметов, я стал жертвой нервного срыва, что и обернулось моей госпитализацией. Однако теперь, предвидя свое скорое освобождение, Я буду очень признателен, если вы сообщите, какие факторы в настоящее время могут помешать карьере моей мечты. Преступление, в котором меня обвинили, связано со злоупотреблением определенными высокотоксичными препаратами. Возможно лишь, что на основании этого мне откажут в зачислении в университет, где я хотел бы возобновить свой полностью научный интерес к фармакологии. И второй, более важный вопрос. Если мне удастся получить степень в области фармакологии, откажет ли мне фармацевтическое сообщество в членстве на основании моего проступка? Буду очень признателен, если вы проясните для меня эти моменты при первой же возможности. Кроме того, я хотел бы знать, могут ли журнал общества выписывать те, кто в нем не состоит. Надеюсь получить от вас ответную весточку. Искренне ваш Грамм Фредерик Янг. К несчастью для Грэма, фармацевтическое общество прекрасно осознавало, насколько неподходящим кандидатом на вступление он является. В ответном письме ему крайне тактично сообщили, что в настоящее время для вступления ему не хватает результатов по трем выпускным экзаменам, а также трехлетнего обучения в университете. В письме добавили, что дисциплинарному комитету придется тщательно изучить обстоятельства дела и приговора. Грэм понял, что его обыграли, и больше не предпринимал попыток стать настоящим химиком. Лето 1967 года ознаменовало пятилетие заключения Грэма в Бродмуре. Его перевели в более спокойный второй блок и предоставили больше свободы во время прогулок. Позже Уинифред поняла, что именно в тот период ее брат начал активно размышлять над тем, как выбраться на волю, не вызывая подозрений. Он потихоньку брал из библиотеки Бродмура книги по психологии и наблюдал за тем, как ведут себя другие пациенты, когда хотят получить привилегии или перевестись в блок условно-досрочного освобождения. За короткое время Грэм стал образцом примерного поведения и воплощением того, как лечение и должный уход могут изменить жизнь заключенного. В феврале 1968 года его все-таки перевели в новый блок, но очень скоро он не удержал маску, и ввязался в ссору с медсестрой. Адвин упоминал этот инцидент в своих записях. Он пригрозил отомстить ей, и угроза была слишком явной, чтобы списать ее на шутку. Его лишили части привилегий. Для него это стало потрясением, и он снова присмирел. Месть Грэма вылилась в печально известный инцидент, о котором рассказывали множество раз с самыми разнообразными подробностями. Наиболее полную версию событий изложил Джозеф Фуллер, непосредственный участник тех событий. Фуллер в составе небольшой группы заключенных отвечал за содержание столовых в блоке. Им поручили вымыть стены и выделили три упаковки мыла Магнерс. Оставив два пакета на кухонном шкафу, пациенты приступили к работе. Когда первая упаковка кончилась, Фуллер оглянулся и увидел, что остальное мыло исчезло. Незадолго до пропажи рядом слонялся Грэм, И Фуллер немедленно отправился на его поиски. Он нашел Грэма в его обычном укрытии, в туалете, где он часто прятался и корчил рожи в зеркало. Фуллер спросил, куда он дел мыло, но Грэм все отрицал. Уверенный, что тот лжет, Фуллер накинулся на него, но Грэм лишь стоял и молчал. Позже он признался, что высыпал обе упаковки мыла в бойлер и кипятильник для чая. Один заключенный из группы Фуллера подал официальную жалобу на Грэма, так как его действия могли бы привести к отравлению 97 мужчин в блоке условно-досрочного освобождения. И бойлер, и кипятильник пришлось тщательно вымыть, но еще долгое время все боялись ими пользоваться. В качестве наказания Грэма поместили в изолятор. Там он встретил преступника Роя Шоу, который вспоминал «Мы подружились, когда он попросил меня о защите. Ему угрожал другой заключенный». Он был интересным парнишкой, хотя я не всегда его понимал. Он был кладезем информации, знал тысячу способов отравления и открыто о них рассказывал. К нему иногда приходили посетители, например, его сестра, та самая, которую он пытался отравить. Обычно она приносила ему домашнюю выпечку. Когда он возвращался в палату, то всегда предлагал мне кусочек. Я каждый раз отказывался, а он смеялся. У него было отвратительное чувство юмора. Каждый день, когда в палату приносили чаю, он посмеивался и спрашивал меня «какую тебе отраву, Рой?». Потом Грэма перевели в другой больничный отсек, и больше я его никогда не видел. Тот случай был одним из двух, в которых по воспоминаниям Фуллера фигурировал кипятильник. В следующий раз Грэм залил средства для чистки унитаза Харпик в чайник в общей комнате, впоследствии ему запретили им пользоваться. В остальном Грэм освоился в блоке, где распорядок дня был не таким строгим, как в целом по больнице. Пациентов будили в 7 утра, следующие полчаса им отводили на утренний туалет. Горячая вода для чая была доступна на кухне до 7.50 утра, после чего пациенты отдыхали, прогуливаясь по огороженной деревьями площадке. Завтрак был в 8.15. Около 9 часов начиналась работа. Заключенные отправлялись в сады, обувные мастерские, прачечные. В 10.15 утра объявляли перерыв на чай, а обед подавали в блоке в полдень. С двух часов дня до 16.15 вечера работа продолжалась, был предусмотрен еще один перерыв на чай в половине пятого, после чего свободное время вплоть до отбоя в 20.45. Хотя руководство больницы утверждало, что Грему становится лучше, Фуллер придерживался другого мнения. «Я много раз видел, как он идет в никуда, уставившись прямо перед собой. И горе любому, кто осмеливался встать у него на пути. Грэм просто сносил бедолагу, как пустое место. Он явно страдал манией величия и комплексом псевдопревосходства. Во время его взросления в Бродмуре они только усилились. Он становился все более психопатичным и амбициозным и намеревался уничтожить своих собратьев по заключению. Садистские, жестокие и злые черты, которые Фуллер распознал в Грэме с их первой встречи, превратились в жесткую самодостаточность, наполненную молчаливой агрессией. Его упорное обожание нацизма означало полное отсутствие эмоциональной отзывчивости или сочувствия к окружающим. Фуллер заявил, что в течение шести месяцев, что они провели вместе в блоке условно-досрочного освобождения, Грэм был самым непопулярным заключенным из-за его странной ледяной отчужденности и непростого характера. Фуллер узнавал, что Грэм поблизости, когда слышал характерный для него звук – Сухой, леденящий душу смех, исходивший из горла и неизменно сопровождавшийся презрительной ухмылкой. В апреле 1969 года Патрик Макград поддержал ходатайство Грэма об условно-досрочном освобождении на основании его заметного прогресса. Менее чем через шесть недель рассмотрение прошения заморозили на несколько дней по неизвестным причинам. Руководство больницы считало, что он начал жизнь с чистого листа. А вот Адвин в своих записях отмечал. «В течение 18 месяцев Грэм стабильно проходит лечение. На основании прогресса персонал воспринимает его как идущего на поправку. Отношения с санитарами полностью изменились. Примечательно, что во время недавних волнений в блоке одна медсестра отметила, что именно Янг часами уговаривал беспокойного пациента успокоиться. Его отношения с сестринским персоналом изменились до такой степени, что их в определенной степени можно назвать дружбой. Он принимает критику и больше не провоцирует ссоры. У него выстроились хорошие рабочие отношения с преподавателями по рукоделию. Ни у кого нет сомнений в том, что он добился значительного прогресса. Макград подтвердил эти наблюдения еще раз в июле 1969 года. В своих заметках он упоминал, что Грэм добился заметных улучшений. Оба специалиста были рады услышать, что теперь он проявляет живой интерес к своей работе у Портнова, и отличается природным талантом к рукоделию. Даже Джозеф Фуллер, который по-прежнему скептически относился к новому Грэму, чувствовал, что тот по-настоящему сблизился с доктором Макгратом. Врач, судя по всему, стремился стать своеобразным отцом для молодого человека. Несколько заключенных даже дразнили Грэма, называя его голубоглазым мальчиком Макграта. Он игнорировал издевки, хотя всем было очевидно, что и Макграт, и Адвин все еще проявляют к нему особый интерес, и регулярно консультируются друг с другом по поводу дальнейших этапов терапии. Вновь обретенное желание Грэма заводить дружеские отношения в больнице восприняли как еще одно свидетельство его прогресса. Хотя Грэм неохотно заводил отношения с пациентами, у него установилась искренняя связь с одним новичком, доктором Кристофером Своном, который прибыл в Бродмур не как сотрудник, а как пациент. Свону было 32 года. Он работал в Хакне, в собственной клинике, когда начали распространяться слухи, что его практика – всего лишь прикрытие для сбыта наркотиков. Позже выяснилось, что, хотя в сентябре 1967 года он выписал только 168 таблеток дренамила, пурпурные сердца, 6 месяцев спустя на его счету было уже 300 новых пациентов, каждый из которых был наркоманом, и всего он выдал более 23 тысяч таблеток. Он и его помощник Стивен Хартфорд – торговали наркотиками в особо крупных масштабах, причем Хартфорд часто выписывал наркоманам фальшивые рецепты на имена других пациентов. Их клиенты, в свою очередь, продавали излишки лекарств другим зависимым. Доход Свона только от этой деятельности оценивался примерно в 30 тысяч фунтов стерлингов в год в дополнение к официальным источникам заработка. Свон жил на широкую ногу в прекрасном доме в Форест-Хилл и владел двумя дорогими автомобилями – он не пытался скрывать свой образ жизни и называл себя самым богатым врачом в своем возрасте во всей стране. Смерть четырех наркоманов из числа пациентов Свона стала причиной полицейского расследования, но обвинений против врача не выдвинули. Когда в апреле 1967 года вступил в силу закон об опасных наркотиках, Свон потерял право выписывать героин и кокаин, но продолжал выдавать наркоманам огромное количество других лекарств, включая метамфетамин, который не попал под новый запрет. В знак протеста он переименовал свою клинику в Центр наркологии Восточного Лондона и начал выдавать больше дренамила, чем когда-либо, 44 тысячи таблеток в месяц. Daily Express собрала команду из 10 репортеров для проведения одного из самых исчерпывающих расследований в истории газеты. Они опросили огромное количество пациентов Свона, прежде чем встретиться с ним лично. Сначала он отказался от интервью, Но его убедили рассказать свою версию истории в эксклюзивной статье, после чего Daily Express опубликовала подробные результаты журналистского расследования. Возмущенный материалом Свон прибыл в редакцию в сопровождении трех крепких мужчин, но его угрозы ни к чему не привели. Свон и его помощник Стивен Хартфорд были убеждены, что все секреты прессе выдал Джон Уолл, бывший администратор клиники. Хартфорд был партнером Дэвида Гордона, швейцара клуба Лимбо в Сохо, и снабжал его рецептами на пурпурные сердца. Джон Уолл тоже торговал там наркотиками. Подначенный Своном, Хартфорд подговорил Гордона прирезать Уола. Но нагрянула полиция, и в течение нескольких часов после оглашения обвинения Свон и Хартфорд оказались в тюрьме Брикстон. Стремясь удержать потенциальных свидетелей от разглашения дальнейших секретов, Свон спросил другого заключенного, не знает ли он проверенного мясника, который мог бы помочь с проблемой. В результате Свона посетил в тюрьме некий Сид Грин, сержант-детектив Джон Вон под прикрытием. Он предложил Свону свои услуги. Позже судья отметит, что Вон достоин Оскара за свою игру. Без ведома Свона Вон записал их разговор. Суд над Своном Волд Бейли в январе 1969 года стал сенсацией в прессе. Выяснилось, что доктор наводнил лондонский рынок лекарств рецептами на более чем полмиллиона пурпурных сердец и метамфетамина. Выступая в суде, Свон пожаловался, что люди выставляли его гангстерам, гребущим деньги лопатой, предающимся сексуальным оргиям с пациентками, когда на самом деле он просто был отцом для наркоманов. Сэр Карл Арволд, старший судья и управомоченный Центральным уголовным судом Лондона, приговорил его к 15 годам заключения. Семь из них за подстрекательство детектива Вона к убийству четырех свидетелей, пять за нарушение закона о наркотиках, два за сговор с целью нападения на Джона Вола и один за соучастие в двух абортах. Арволд строго сказал Свону, вы использовали свое врачебное положение не для того, чтобы помогать пациентам, а ради собственной финансовой выгоды. Сообщник Свона Стивен Хартфорд был приговорен к двум годам тюремного заключения за соучастие. Свон обжаловал свой приговор, упирая на неадекватное для дачи показаний состояние. Выяснилось, что в 1961 году у него подозревали шизофрению, в суде представили доказательства его психического заболевания. Впрочем, их не стали приобщать к делу. Судья, лорд Фентон Аткинсон, отклонил апелляцию в декабре 1969 года, отметив, что Свон не больной, а просто очень опасный и очень злой человек. Но адвокаты Свона успешно раздобыли дополнительные доказательства его проблем с психическим здоровьем, и в результате в феврале 1970 года Свона отправили в Бродмур. Они с Грэмом поладили сразу же. Молодого человека очаровало медицинское образование и опыт Свона. «Янг всегда держался особняком, но изменился, когда сюда поступил Свон», вспоминал один заключенный. Они постоянно читали медицинские книги Свона и были неразлучны. Грэм часто рассказывал своей семье о Своне, настаивая на том, что суд над ним был пародией на правосудие. Когда Фреду пришлось лечь в больницу, Грэм позвонил, чтобы поговорить с медсестрой. Он так поразил ее своими познаниями в медицине, что она поверить не могла, что он не имеет никакого отношения к профессии. Проконсультировавшись со Своном, Грэм успокоил семью насчет Фреда. Впоследствии он делал так не раз. Например, когда его сестре сделали кесарево сечение, своего первого ребенка, Клэр, она родила в 1970 году, и когда дядя Джек перенес операцию на желчном пузыре в начале 1971 года. Дружба со Своном в какой-то степени определила будущее Грэма. В марте 1970 года по просьбе доктора Адвина Винифред и ее муж Деннис в сопровождении Уин и Джека нанесли незапланированный визит в больницу. Доктор Адвин попросил разрешения поговорить с Уин наедине. Новость о том, что Грэм, на его взгляд, вылечился, застигла ее врасплох. Уин выслушала доводы Адвина в ошеломленном молчании. Закончив, доктор спросил, «Как в Шернессе с работой?» Уин поняла, на что он намекает. «После освобождения Грэм наверняка захочет остаться с ней». «Я отказала ему», — вспоминала она, — «и сказала, что с работой в городе неважно. Я чувствовала, что Грэм ничуть не изменился с момента его прибытия в Бродмур. Меня пугала перспектива его освобождения». Я была в ужасе. Я поделилась своими чувствами с доктором Адвином, но не сказала, что мне страшно, просто тревожно. Мысли Уин обратились к ее брату. Она знала, что Фред ни за что не одобрит переезд Грэма к ним. «Доктор Адвин сказал, что будет настаивать на освобождении Грэма, но сначала его дело передадут министру внутренних дел, а еще отпустят на побывку», — рассказала Уин. По дороге домой она сообщила новости остальным членам семьи, С первых дней пребывания Грэма в Бродмуре они много слышали о человеке, которого он обычно называл этот дурак Адвин. Теперь они нервно обсуждали, что будет, если Эдгар Адвин добьется своего. В своих мемуарах Виннифред не упоминает, знали ли они о том, что доктор Адвин был в некотором роде противоречивой фигурой, когда речь заходила о пациентах и их освобождении. Бывший пациент Бродмура Питер Томпсон очень уважал Адвина И считал, что он сыграл важную роль в его лечении и реабилитации. Содействие доктора действительно помогло многим пациентам освободиться досрочно. Тем не менее, два случая навлекли на него недовольство Министерства внутренних дел. Героем первого инцидента был Уильям Томас Дойл, который в возрасте 17 лет принял участие в забастовке на крыше Бродмура. Три года спустя его перевели в психиатрическое отделение в Хортоне в городе Эпсом, но через месяц освободили. В отчете Адвин описывал Дуэла как абсолютно безопасного для общества. Менее чем через год Дуэл железным прутом убил работника прачечной и ограбил его, чтобы купить героин. Дуэла вернули в Бродмур, где четыре месяца спустя его убили. Второй пациент, Мартин Виктор Фрейб, был переведен по рекомендации Адвина из Бродмура в Паркхерст. В тюрьме Фрейб устраивал беспорядки и однажды с помощью ножа взял в заложники охранника. Бродмур выписывал пациентов согласно установленному протоколу. Освобождение становилось возможным благодаря содействию либо ответственного медицинского работника, либо через суд по делам психического здоровья. Обычно ответственного медработника и пациента приглашали на собеседование. Заключенные, которым не удавалось проявить себя во время разговора, уходили ни с чем, но для большинства собеседование становилось первым шагом из Бродмура встречу к свободе. В 1960-х и 1970-х годах количество пациентов, освобожденных или переведенных из Бродмура, которые продолжали совершать тяжкие преступления на воле, значительно возросло. С 1961 по 1980 год 21 -го бывшего пациента признали виновным в убийстве. Одним из самых громких дел до Грэма Янга стало дело уроженца Эссекса Алана Рива, который в возрасте 15 лет был осужден за непреднамеренное убийство другого подростка, Роджера Джексона. Его госпитализировали в Бродмор с психопатическим расстройством. За три года до убийства Риф пытался застрелить собственного отца и как раз скрывался от заключения в колонию для несовершеннолетних преступников, когда столкнулся с Джексоном. Риф избил и зарезал мальчика, а затем спрятал его тело в касл парке в Колчестере, после чего отправил родителям Джексона три открытки с аббревиатурой «ДМ», доставлен мертвым. В Бродмуре его в основном лечили психотерапией, но он продолжал интересоваться оккультизмом, рисовал сатанинские символы в книгах и заявлял, что посвятил свою жизнь служению сатане. Он предпринимал неудачные попытки побега в ноябре и декабре 1965 года. Десять месяцев спустя, приняв несколько таблеток дренамила, он сумел забраться на крышу Бродмура. С собой у него было еще 150 таблеток дренамила и 25 таблеток снотворного. Его сняли с крыши, но в 1967 году он признался в удушении другого пациента, Билли Дойла. Хотя все знали, что до этого мужчины постоянно ссорились, смерть Дойла власти при содействии врачей расценили как самоубийство. Те подтвердили, что Дойл был склонен к суициду. Риф отозвал свои показания и в смерти Дуэла обвинили другого заключенного. В 1970-х годах Риф участвовал в акции протеста на крыше Бродмура и устраивал голодовку. Он подал прошение об условно досрочном освобождении и получил соответствующие рекомендации, но Министерство внутренних дел наложило вето на его ходатайство. В 1981 году Риф сбежал из Бродмура. Его подхватила девушка на машине, и они вместе уехали за границу. Они поселились в Амстердаме, где Рив попытался украсть в магазине алкоголь, чтобы отпраздновать годовщину своей свободы. В завязавшейся перестрелке он ранил двоих полицейских и взял в заложники женщину. В результате полученных ранений один из полицейских скончался, а Рива приговорили к 15 годам заключения в голландской тюрьме. Сидя за решеткой, он получил квалификацию юриста и был освобожден в 1992 году, отсидев 10 лет. По правилам условно-досрочного освобождения он должен был регулярно отмечаться в местном полицейском участке, но не сделал этого и снова исчез за границей. Спустя некоторое время выяснилось, что он осел в Ирландской республике, где работал в женском поэтическом кружке, экстрадированный обратно в Великобританию, Рив снова был госпитализирован в Бродмур, откуда его фактически так и не выписали. Пять месяцев спустя его освободили, и с тех пор он живет в Ирландии. Министерство внутренних дел не сильно возражало против рекомендаций Адвина освободить Грэма, постепенно предпринимались шаги по его адаптации в социуме. 16 июня 1970 года Грэм написал своей сестре радостное письмо. «Моя дорогая Уин". Прости своего злого и небрежного брата за то, что не писал тебе так бессовестно долго. У меня действительно не происходило ничего даже отдаленно интересного. К тому же, когда я вспоминаю некоторые умопомрачительные, совершенно банальные монологи, которые отправлял тебе раньше, думаю, что мое молчание можно считать благом. На этот раз у меня хорошие новости. В прошлую пятницу я беседовал с уважаемым Эдгаром, и он сказал, «Независимо от того, поступит официальная рекомендация или нет», Я несколько раз побеседовал в Министерстве внутренних дел о тебе, и в итоге у меня все получилось. Я собираюсь выписать тебя во втором полугодии. Как понимаешь, лед тронулся. Только подумай, ин. Еще несколько месяцев, и твой дружелюбный сосед Франкенштейн снова будет на свободе». На следующей неделе доктор Адвин официально написал в Министерство внутренних дел. Его письмо начинается так. «Хочу порекомендовать к условно-досрочному освобождению данного молодого человека». Он был госпитализирован в Бродмур 5 июля 1962 года. После относительно подробного рассказа о пребывании Грамма в Бродмуре, Адвин отметил, «Его интерес к токсикологии, черной магии и нацизму исчез. Он по-прежнему принадлежит к крайне правым консерваторам, действительно является членом Национального фронта, но отказался от ношения свастики как эмблемы власти». Забавно, что на следующий день после выборов он больше всего хотел поскорее увидеться со мной, чтобы выяснить, согласится ли министр внутренних дел от консерваторов с рекомендацией о его освобождении охотнее, чем лейборист. Безжалостные насмешки со стороны санитаров-лейбористов он выдержал с достоинством. Я заверил его, что политическая предвзятость не повлияет на рассмотрение его дела». С чисто клинической точки зрения, он отмечал ключевые изменения в Грэме и выражал уверенность, что теперь тот может выстраивать отношения с окружающими людьми, не считая своих тёти и дяди, которые, по сути, заменили ему родителей. Адвин рассматривал перевод Грэма в другую лечебницу, чтобы облегчить адаптацию в общество, но в итоге отказался от этой идеи. Его репутация испортила бы старт новой жизни, не говоря уже о других трудностях. Я пришел к выводу, что условно-досрочное освобождение — единственный возможный для него выход. Адвин заверял Министерство внутренних дел, что уже начал искать подходящее общежитие недалеко от Бродмура, если ему одобрят отпуск. Грэм должен был жить рядом, чтобы сам Адвин и специалист службы пробации могли за ним присматривать. Наиболее важная информация находится в середине письма Адвина. Он утверждает, что Грэм не только смог крайне рационально взглянуть на свое будущее и научился обсуждать свою болезнь с растущей ясностью, но и что он больше не одержим мыслями о ядах, насилии или причинении вреда. На данный момент он является одним из наиболее стабильных пациентов в больнице. Адвин с полной уверенностью заявлял, «Я убежден, что он больше не представляет опасности для окружающих и что под надлежащим наблюдением останется в этом состоянии». Учитывая блестящие рекомендации психиатра, к началу сентября все комиссии, участвовавшие в рассмотрении дела Грэма, категорически постановили, что он действительно больше не является угрозой для общества и должен быть выпущен на свободу.